«А потом далее тронемся!» — захохотал богатырь. Я, Артур, призадумался. «Никак не могу определить, сэр Джихар», — сказал он. «Когда вы шутите, а когда говорите всерьез. И от того не знаю, обижаться мне или нет». «Не обижаться», — посоветовал Джихарь. «Но дураков не обижаются». «А разве вы это самое?» «А как же! Дуракам счастье!»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 «Я все как-то не решался спросить напрямик у самого сэра Соломона. Все же он пожилой человек, и тем более царь. Я боялся показаться неучтивым». «Выкладывай, выкладывай», — сказал жихарь. «Передо мной чего крутить?»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 Жихарь не поленился опуститься на четвереньки И внимательно оглядеть дорожную пыль Чудной какой-то обоз, сказал он телеги видно, волком тащили Дорога не ископычена А колеса, колеса